подняла вздохом грудь и тоже как бы умоляюще повернула ко мне светлые, полные слез глаза. А я охватил ее плечо и впервые в жизни сомлел в нежном холоде девичьих губ. Не было после того ни единого дня без наших ежечасных, будто бы случайных встреч то в гостиной, то в зале, то в коридоре, даже в кабинете отца, приезжавшего домой только к вечеру, этих коротких встреч и отчаянно долгих, ненасытных и уже нестерпимых в своей неразрешимости поцелуев. И отец, что-то чуя, опять перестал выходить к вечернему чаю в столовую, стал опять молчалив и угрюм, но мы уже не обращали на него внимания, и она стала спокойнее и серьезнее за обедами. В начале июля Лиля заболела, объевшись малиной. Лежала, медленно поправляясь, в своей комнате и все рисовала цветными карандашами на больших листах бумаги, пришпиленных к доске, какие-то сказочные города, а она поневоле не отходила от ее кровати, сидела и вышивала себе малороссийскую рубашечку. Отойти было нельзя, Лили поминутно что-нибудь требовала. А я погибал в пустом тихом доме от непрестанного мучительного желания видеть, целовать и прижимать к себе ее. Сидел в кабинете отца, что попало беря из его библиотечных шкапов и силясь читать». Так сидел я и в тот раз уже перед вечером. И вот вдруг послышались ее легкие и быстрые шаги. Я бросил книгу и вскочил. Что, заснула? Она махнула рукой. Ах, нет, ты не знаешь. Она может по двое суток не спать и ей все ничего, как всем сумасшедшим. Прогнала меня искать у отца какие-то желтые и оранжевые карандаши. И заплакав, подошла и уронила мне на грудь голову. Боже мой, когда же это кончится? Скажи же, наконец, ему, что ты любишь меня, что все равно ничто в мире не разлучит нас. И, подняв мокрое от слез лицо, порывисто обняла меня, задохнулась в поцелуи. Я прижал ее всю к себе, потянул к дивану. Мог ли я что-нибудь соображать, помнить в ту минуту? Но на пороге кабинета уже слышалось легкое покашливание.